92. Прошло несколько дней, но мне показалось, что целый месяц. Я пытался рисовать, но не мог. В поисках вдохновения я читал письма Ван Гога, даже нашел подходящую цитату. «Если что-то в тебе говорит, что ты не художник, тогда тебе следует рисовать». И этот голос замолчит. Я распечатал ее и прикрепил на стене в своей студии. Смотрелось хорошо, но не помогало. Вместо того, чтобы рисовать, я слушал музыку, прибрался в студии, вымыл кисти и разложил тюбики с краской по оттенкам. Я выпил со своим другом Джутом, который рассыпался в извинениях за то, что привел Бюллера в мою студию. По-моему, он был потрясен делишками этого дилера еще больше, чем я. О Бюллере появились новые сообщения в газетах, количество улик растет и неназываемый свидетель — готов был дать показания о причастности арт-диллера к продаже сотен похищенных произведений искусства. Когда на моем сотовом высветился незнакомый номер, я какое-то время сомневался, стоит ли отвечать, но в конце концов ответил. «Ты сбрил свою ужасную бороду?» — первым делом спросила Вильгельмина Кур. Я рассмеялся и сказал, что сбрил. Потом она с каким-то удовольствием и даже азартом поговорила о скандале с Бюллером — Затем поинтересовалась, какие у меня планы относительно картин, которые я собирался выставлять у Бюллера. И прежде чем я успел ответить, предложила выставить их у нее в галерее. От неожиданности я на мгновение утратил дар речи, но тут же обрел его вновь и немедленно согласился. Вилькур назвала мне даты и велела забронировать билет на самолет. «Не могу дождаться, когда увижу это красивое лицо без бороды». Она расхохоталась и закончила разговор. Мне не терпелось рассказать все Алекс, но она была в колледже, поэтому я пробежался до перекрестка 23-й и 5 заскочил в Италии, взял фокаччи и оливки, которые любит Алекс, затем зашел в соседний винный магазин, где купил просека для Алекс и игристого сидра для себя. Потратив еще некоторое количество денег в овощном на Юнион Сквер, я заглянул в пекарню за дюжиной шоколадных рогаликов. Когда я вернулся, Алекс была уже дома. Услышав мои новости, она сказала, что ни секунды не сомневалась в том, что меня куда-нибудь позовут. Мы выпили просека и сидр и съели половину рогаликов, а потом занялись любовью. Потом мы поели Факачи и оливок, а Алекс, порывшись в сумке, вынула маленький потрепанный блокнот, про который она совершенно забыла. «Это дневник прадеда Тусена, Жульена». Она объяснила, что тот, будучи подростком, помогал доктору Гаше ухаживать за Ван Гогом в последние месяцы жизни художника. «Туссен дал мне его почитать за минуту до того, как начался весь этот ад». Алекс свернулась калачиком на диване и начала читать.